Глава вторая На работе я задержалась еще на час, чтобы не так много времени слушать бабули на нотации. Она мозг мне могла вынести за секунды, так что в последнее время я старалась пореже с ней видеться. Спасал ситуацию только дедушка Ярослав. Он, конечно, не был моим дедушкой по крови, но всегда вставал на мою сторону, когда бабушка пыталась сделать из меня человека. Когда солнце стало падать за западную гору, я закрыла кабинет и все же вышла на улицу. Вдохнула чуть влажной из-за озер рядом летний воздух и, улыбнувшись, направилась к парковке, что располагалась за воротами санатория. Эх, искупаться бы сейчас! Но купаться было некогда, а есть уже хотелось. Так что, по моим подсчетам, я должна приехать домой как раз к ужину. У бабули пока рот едой занят, она обычно молчит. Потому и ехала я не спеша, чтобы все до минуты скорректировать. Однако стоило мне войти в дом, как я запнулась о какой-то чемодан. Об ужине и речи теперь не шло. Потому что мимо меня радостно пробежала бабушка с какой-то сумкой. Что здесь происходит? Возник у меня закономерный вопрос. Всё хорошо. Бабушка скрылась за дверью столовой. Мимо меня пробежала Алка в сторону кухни. Ничего не понимаю, проворчала и подошла к сидящему в кресле дедушке. Чего они здесь задумали? Дед задумчиво покрутил ус и, сложив газету, которую читал до моего прихода, со вздохом оглядел творящийся хаос. Алисочка, присядь, пожалуйста, попросил он. Дело плохо, если дед яро так говорит. Пришлось плюхнуться на диван и проследить, как мимо снова пробегает Талка с сервизом в руках. Так что случилось? Я нетерпеливо поёрзала. Помнишь, вчера была свадьба новой медсестры, которую Алан привёз из Яна из завода. Я кивнула. Так вот, дом, в который девушку изначально поселили, освободился. Дедушка многозначительно посмотрел на меня. У меня под ложечкой засосало от нехорошего предчувствия. Сегодня Алла выбила у администрации этот дом для тебя. Ирадов в данный момент тебя активно переселяет. Две машины с вещами уже уехали. Угу, только и выдала я. Вот было у меня сегодня подозрение, что день так просто не закончится. Там есть свои плюсы. Дом будет полностью твоим. Алла обещала предоставить тебе домового. До работы 10 минут пешком, потому что дом находится на берегу озера. Перечислил он плюсы. Угу. Вновь задумчиво выдала я Значит, бабуля до такой степени хочет от меня избавиться, что организовала мой переезд всего за несколько часов, вынесла я вердикт. Взгляд деда Ярослава посуровел. Она очень тебя любит и беспокоится о твоём благополучии. Да и Алло утверждает, что так будет лучше для всех. Попытался он поменять моё мнение. Я только усмехнулась. «Ладно, раз пора взрослеть, то придется это сделать. Но бабуле придется со мной объясниться». «Меня хоть здесь накормят?» Спросила, уже ни на что не надеясь. «Накормили. Домовые и даже мои любимые блюда наготовили, чтобы я чувствовала себя хоть немного лучше». Бабушка даже пыталась сделать что-то вроде праздничного ужина. Но я это дело пресекла. Я просто хотела поесть и уехать туда, куда меня там отправили, чтобы переварить данную перемену в жизни. Вообще подобных перемен у меня было мало. Когда бабуля привезла меня в Май, я была совсем крохой. Я выросла, В выделенном нам с ней доме училась в одной школе, работать стала сразу в санатории. Я ни разу не переезжала. Одно дело по работе ездить в Берёзкино и совсем другое жить не там, где прошло твое детство. Ты выросла, строго заявила бабушка после ужина. У тебя грудь увеличилась на размер За два года, парировала я. И это только потому, что я вся целиком немного поправилась. Баба Рада скептически окинула мою фигуру взглядом и поджала губы. Ты совсем скоро вырастешь настолько, что оборотни начнут искать в тебе свою пару. Да что, там все мужчины мои попытаются облабызать твою ручку? Поверь мне, Тебе совершенно не захочется гонять их прилюдно. Уж я тебя знаю. Не согласилась она. А если я не хочу становиться взрослой со всеми этими вашими выборами пары и прочей фигнёй, сплеснула я руками. Если мне нравится жить так, как я живу сейчас. Неужели Макс не может придумать, как остановить взрасление ткани и клеток? Совсем с ума сошла. Бабушка не столько расстроилась, сколько разозлилась. Всё в этом мире должно работать так, как задумано природой. Именно поэтому здесь живёт столько мутантов, созданных припаратным лечением. Я сложила руки на груди. И они всё равно подчиняются законам природы. Принялась она настаивать на своём. Ладно. Это бесполезный разговор, махнула я рукой. Ссориться с бабушкой в очередной раз было бессмысленно. Меня всё равно упихают туда, куда захотят. Тем более, что этот дом уже мой официально, и меня туда уже полностью переселили. Показывайте, в какую дыру вы меня запихали. Алка уже ждала меня в моей машине, уверив, что её Белов ждёт её в том самом доме, потому что сам увёз туда мои вещи. Более того, бабушка и мою машину забила под завязку чем-то мне неизвестным. У меня и вещей-то столько никогда не было. Дом действительно оказался на берегу озера. Даже мостки персональные были. За домом был разбит сад. И что мне с этим делать? Я скептически засунула нос в розовый куст и едва не укололась шипами. Вести домашнее хозяйство я умела только под началом бабушки, а здесь должна как-то сама всё организовывать. Ей Богу, открывать новые поликлиники и санатории намного легче, да и детей спасать тоже. Как я тут жить-то буду? Алта огленулась на Стаса, который таскал вещи из моей машины в дом, и хмыкнула: "Завтра тебе домового притащу. Он тебе и дом, и сад приберёт", заверила она меня. "Ладно", согласилась я на такую жизнь, решив, что никогда в жизни больше никуда переезжать не буду. А на ночь во все успокоительного выпью. У меня стресс всё-таки. Внутри дом оказался самым обычным, типовым. Так что проблем с планировкой у меня не возникло. А вот с разбором вещей. На кой чёрт бабуля запихала мне два сервиза, каждый на 10 персон. Даже мою прикроватную лампу упаковала. Я, заглянув в несколько сумок и коробок, с чистой душой решила это все не разбирать. «Пусть стоит, сколько влезет. Все равно это все мне не очень нужно, наверное. Или бабуля с Алкой снова что-то знают такое, что мне очень не понравится». В спальне на втором этаже зачем-то висело зеркало во весь рост. Я, проходя мимо, невольно остановилась глянув на отразившуюся в зеркальной глади девушку лет 16 с курносым носом и золотистыми волосами скривилась. Угловатая, немного нескладная, среднего роста, и даже щёки отличались какой-то детской припухлостью, как есть подросток. Однако, если верить медицинским фактам, в какой-то момент моё тело решит, что оно взрослое и в течение месяца превратиться в женское со всеми округлостями и прочими проблемами это меня пугало настолько, что мой организм отказывался взрослеть бабуля уже пару-тройку лет живёт в постоянном напряжении из-за меня а я что это же бессознательное нежелание наверное вздохнув я стала готовиться ко сну Даже успокоительное выпила, чтобы поскорее отключиться. Вот только окно было приоткрыто, и я прекрасно слышала плеск воды на озере. Мне почему-то нестерпимо захотелось искупаться. Давно у меня такой возможности не было. Решительно откинув одеяло, я выбралась из кровати и нащупала ногами тапочки. Поразмыслив немного, поняла, что купальник я в этих сумках ни в жизни не найду. Так что ограничилась просто непрозрачным бельём. Да и кто меня там увидит? Тем более, что сверху я халат наброшу. Вода была удивительной, тёплой, дарящей покой и забирающей все тяжёлые мысли. Хорошо. Не зря Марта Мироновна говорила, что любит плавать в озере по ночам. Это действительно отличное место, чтобы расслабиться. Я плавала где-то около получаса, когда услышала, что кто-то идёт к озеру. Развернулась к берегу и прищурилась. Кого там нелёгкая принесла на мой личный спуск к воде? Я быстро поплыла к берегу, когда увидела, что к воде хромает Адам. Один. Он подошел к краю мостка, потрогал босой ногой воду и, сбросив в футболку, нырнул в озеро. «Да что ж это такое? Где его папаша? Почему ребенок разгуливает ночью один одинешенек?» «Привет!» Я подплыла к мальчику, когда он вынырнул. «Привет!» – расплылся он в заразительной улыбке. «Я думал, что тут никого не будет, как всегда». «Да!» – я немного растерялась, но быстро пришла в себя. «Я сегодня переехала. А что ты здесь один делаешь? Где твой отец?» «Он сейчас подойдет!» Он знает, что меня можно одного отпускать, но все равно присматривает, — поведал мальчик и снова нырнул. Одного ребенка оставить? Да что это за отец такой? Псих неадекватный. Не успела я надумать кучу нелицеприятных эпитетов, как на мостках появился Георгий. Он вальяжно подошел к воде, Сел на деревянный настил и, не мигая, уставился на меня. Точнее, на мою голову, которая торчала из воды. Мне стало совсем неуютно. Положение спасал только Адам, периодически выныривающий из воды. «Добрый вечер!» Наконец незваный гость решил раскрыть рот. «Ночь!» Та правило я его. Он перевёл взгляд на небо, потом снова посмотрел на меня. А я что? Плаваю, никого не трогаю. Ночь, согласился он через пару минут. Не думал, что кто-то здесь сегодня будет. Как бы ни взначай сказал оборотень. Я поджала губы. Пришел к чужому дому и думает, что хозяев не будет. Совсем больной, что ли? «Я здесь живу!» – обозначила сквозь зубы. Георгий склонил голову на бок, как бы думая, сейчас мне голову открутить или подождать часок-другой. «Неожиданно!» – выдохнул он и снова посмотрел на небо. Мы сюда раньше ходили, и здесь никто никогда не купался. Я задаченно на него посмотрела. Это он так оправдывается за своё поведение? Неслыханная вежливость, если так. Вы же живёте около озера. Почему вы своим выходом к воде не пользуетесь? Обнаглела я настолько, что начала выкатывать вполне обоснованные претензии. В метре от меня всплыл Адам, тряхнул головой, разбрызгивая воду, и улыбнулся. — Это из-за мавок. Они любят к нашему дому приплывать. Глазки свои страшные учи и папе строят, так что он предпочитает меня сюда водить. Быстро сдал он родителя. Мавки? удивилась я. Они у нас почти никого не трогают. Зачем их боятся? Папа их не боится, мальчик громко фыркнул. Просто он им нравится, а они ему нет. Они считают папу красивым, а папа их страшными. Я вскинула брови и прошлась взглядом по фигуре оборотня. Ну да, Наверное, он красивый с человеческой точки зрения. Весьма высок, широко плеч, подтянут, обладает фактурным лицом и пронзительным взглядом. Человеческие дамочки, наверное, всегда от него млели. Вот только у меня он не вызывал никаких чувств, кроме раздражения. — Они страшные! — совершенно по-мальчишески заявил Георгий. Я опасны для детей. Вот поэтому мы здесь и плаваем, закончила Адам и вновь нырнул в воду. Как часто ребёнок находится в воде, тут же забеспокоилась я. Помимо лечебного бассейна в санатории, он плавает в озере 3 раза в неделю. Как ни странно, Обратень соизволил ответить: «Неплохо. Наверное, еще и поэтому мальчик идет на поправку так быстро. Нужно ему чуть поменять схему лечения на более эффективную. Через месяц мальчик и хромать перестанет». Я уже хотела было выбраться из воды, но вовремя вспомнила, что на мне вовсе не купальник. Я бросила взгляд на валяющийся на досках халат, и принялась придумывать, как мне из озера перемещаться в более сухое место. Отвернитесь. Ничего лучше не придумала я, спрятавшись в воду по подбородок. Георгий сверкнул глазами так, что мне показалось, что они в темноте засветились. Если ты без одежды, то предупреждать нужно было. Тут же нахамил он мне. Я в одежде. Огрызнулась. Отвернитесь, потребовала. Оборотень фыркнул, поджал под себя ноги и, закрыв глаза, поднял голову к небу. Странно он отворачивается. Ну да ладно. Главное, что на меня не смотрят. Я подползла к широкой лестнице и вышла на берег. Отжала от воды волосы и пошла в ту сторону, где лежал мой халат. Вот только халата там не было. Я замерла, не зная, что делать, и тут же вздрогнула от того, что на мои плечи легло ткань. Запахнувшись, я обернулась. Рядом стоял оборотень с закрытыми глазами. Почему-то я была более чем уверена, что он не подглядывал. Слишком уж мрачно выглядело его лицо. Я посмотрела на озеро, где, ничего не замечая, купался Адам. Здесь все хорошо. Спокойной ночи! Бросила и пошла по настилу в сторону дома. Мне никто ничего не ответил. Остановившись у дома, я посмотрела в сторону озера. Оборотень так и стоял там же. И мне показалось, что его глаза до сих пор закрыты. «Папа, смотри, как я умею!» Отвлек его Адам, и Георгий все же соизволил ожить и повернуться к сыну. Я со спокойной душой отправилась в дом. Нажаловаться, что ли, завтра на беспечность этого папаша в отношении сына Марти Мироновне? Но тогда придется ей объяснять всю историю с озером. А мне почему-то совсем не хотелось, чтобы о такой ночной встрече кто-то узнал.